Глава девятая. Болтаться без дела на улице мне быстро надоело. Попытался заснуть, тоже не получилось. Огляделся по сторонам и наткнулся взглядом на вычурную табличку «Помощь опытного психолога». «А что? Дом довольно респектабельный, хоть и райончик подкачал. Почему бы и нет?» Подумал я, а палец уже давил на кнопку звонка. Дверь открыли не сразу. И не мудрено. Ночь всё-таки. Вначале я услышал за дверью шорох шагов, затем кто-то долго разглядывал меня в глазок. Мне кажется, что я даже слышал, как ворочаются мысли у хозяина в голове. Потом в окне загорелся свет, и мне все-таки открыли. На пороге стояла грузная женщина и пристально меня осматривала. Затем посторонилась и пропустила меня вперед. Мы прошли в гостиную, которая занимала весь первый этаж и была буквально забита всяческими магическими принадлежностями и прочей оккультной чепухой, но не верю я в магию. Хозяйка назвалась Джулией, небрежно махнула рукой на диван и предложила расслабиться. Голос у неё был грудной, волнующий, и сама она выглядела потрясающе, небольшого роста, полная такая, я бы сказал, уютная, что ли. Тёмно-красный халат без единой пуговицы – такие еще называют туниками, плавно и воздушно струился по фигуре до самых колен. Холеное красивое лицо без единой морщинки, тонкий аристократический нос, черный в разлет брови и блестящие вызовом умные зеленые глаза в обрамлении длинных ресниц». Волосы женщины плавными завитушками падали ей на спину, накрывая чёрным плащом плечи. Она смотрела на меня томным взглядом, облизывая розовым языком неповоротливые африканские губы. Не женщина, а просто сказка. И, как в каждой сказке, имелся у неё небольшой, но именно для меня огромный изъян. О женщине я всегда мыслю, как о существе особом, неземном. Наверное, вы это и так уже поняли. По моему мнению, она непременно должна иметь длинные и стройные ноги. Если смотреть на такую против света, то создается полная иллюзия волшебного парения над землей. У Джулии же ноги были не только толстые и короткие, но еще и, брр, волосатые. Бедра плотно сомкнуты от того, что не помещаются в ширину старинного кресла. Массивные икры свисают тяжелой и мягкой массой. А толстые округлые пятки уверенно попирают персидский ковер. Тело ее цветущее, все какое-то выпуклое, объемное, совершенно не в моем вкусе. Я осторожно присел на кончик дивана. Лечь не решился, так как не люблю лежать в обуви. Разуться мне так никто и не предложил. И во время разговора предпочитаю видеть лицо собеседника. Глаза Джулии сияли, а тело, постоянно шевелясь, вело свою тайную жизнь. «Итак, что привело вас ко мне?» Я неловко пожал плечами, и она, понимающе, кивнула. «Человек гениален, когда у него две макушки и вихры около лба. Видишь, как у меня? У тебя одна, я знаю, можешь не крутиться так». На лице три зоны влияния. Лоб – это небо, нос – человек, а челюсть – земля. Значит, если большой нос, то обладатель его хорошо разбирается в людях, ладит с ними и может подстроиться под любого. Лоб характеризует человека одухотворенного, мыслителя, мечтателя. Он обречен всю свою жизнь провести в философских изысканиях, сам того не замечая. Из таких получаются замечательные ученые, писатели и поэты. Ну а сильно развитая челюсть – это признак человека небольшого ума, подверженного всем неизменным наклонностям и предпочитающего грубую силу мыслительному процессу. «Ой, а у меня лоб вон какой большой!» Встрепенулся я, щупая свою голову. Нет, нос. А вон как выпирает, сразу в глаза бросается. Я расстроился. Очень хотелось мне быть одухотворенным мыслителем. Так, представь на своем пути кирпичную стену. Что ты сделаешь? Ну, эм, растерялся я от каверзного вопроса. Может, напишу на ней что-нибудь? Да, тоже, видимо, растерялась мадам, но тут же взяла в себя в руки и небрежным жестом поправила волосы. Каждый отвечает по-своему, а вообще стена – это грань между жизнью и смертью. Как ты относишься к смерти, так ты отнесёшься и к стене. Допустим, я со стеной рядом поставила кровать и уснула на ней. Вот и это пример оригинального решения. Понял? Я послушно кивнул, закипая внутри. Джулия, сама не подозревая того, затронула самый больной для меня вопрос. «Уйти и ничего не брать с собой?» Меня будто бы прорвало. Это так достойно, так правильно. Если бы ещё точно знать, что там за стеной. Вот когда актёр играет свою роль, притворяясь мёртвым, это всегда так красиво, так эстетично, продуманно. Но, к сожалению, в жизни совсем всё не так. Это некрасивая, расслабленная поза, не ослабевшая откинутая рука, вовсе нет. Когда я лежал в больнице, я видел, как девушка умирала. Это случилось буквально в одно мгновение. Вот она ещё лежит, бледная, воздушная, прозрачная. Мгновение... И она уже корчится на боку, бьется в ужасных конвульсиях, ноги согнула в коленях и подтянула к себе. Одной рукой судорожно хватается за пружинную койку, а другой, изогнувшись, бьет себя в грудь. Некогда красивые глаза уродливо выпучены, а рот широко распахнут в безмолвном крике. Губы бледные, сухие, и вся она цветом, как простыня, такая же серая, как бы застиранная. Господи, это выглядело так ужасно, описать невозможно. Насколько она благородно тонка была при жизни, настолько стала ужасно умирая. Будто что-то прекрасное, эфемерное покинуло худенькую фигурку, оставив лишь скрюченную бренную плоть. И вместо прекрасного лика осталась ужасная маска. Я тогда расплакался и убежал. Мне показалось, что, улетая в неизвестность, ее душа может и меня утащить за собой. Или еще хуже, останусь умирать вместе с телом. «Ведь и такое может случиться». Кстати говоря, девушку ту откачали, но она перестала всех узнавать и превратилась в беспомощный овощ. «Я после этого не мог подходить к ней и близко, боялся». «Подожди, подожди. У меня от твоих рассказов мурашки по коже. Сейчас принесу кофе». Когда Джулия скрылась за незаметной дверью, из нее тут же выскользнул великолепный мраморный док. Длинные жилистые лапы гордо несли гибкое тело. Квадратная морда полна превосходства». Он степенно приблизился к креслу, где только что восседала хозяйка, и, приоткрыв жадно клыкастую пасть, обнюхал его. Неожиданно громко чихнул, как обыкновенная дворняжка, обескураженно затряс головой и улегся у кресла, злобно косясь на меня. Появилась и Джулия с двумя крошечными чашечками на подносе. Выйдя собаку, она словно расцвела и смущенно порозовела. «Можно сколько угодно ходить по психологам, но от одиночества они не спасут». Поставив поднос на маленький столик, она не без труда втиснула свои телеса обратно в уютное кресло и гордо водрузила пухлую руку на голову дога. Короткие толстые пальцы тут же зашевелились, нежно подчесывая короткую шерсть. Пес блаженно прищурился. Совсем недавно я тоже страдала от непонимания и одиночества, и мне посоветовали приобрести себе верного друга. С тех пор, как я купила себе амурчика, все как рукой сняло. Теперь я с гордостью и уверенностью советую всем своим пациентам посетить собачий питомник «Африканская конура». Хозяин, господин Цекине, милейший души человек, всегда выслушает и поймет все твои пожелания. Не посмеется и не стоит осуждать, как эти ханжи-обыватели. Найти его очень легко, он единственный в городе японец. Что-то кольнуло меня в возбужденном мозгу, что-то недавнее про японца. Но глядя на то, как хозяйка мурлыкает с огромной псиной я остро почувствовал некий скрытый подтекст и меня это очень смутило так не допив крепкий кофе я обескураженно поплелся на выход Амурчик же сверля меня злобными взглядами глухо утробно рычал то и дело ты честь хозяйки в жирные ляжки а та, глупо хихикала в конец позабыв обо мне